В конце концов, капитан замедлил свое судно, подвел его к Венере и вывел на парковочную орбиту борт-оборт с единственной орбитальной станцией Венеры. После пересадки и томительного ожидания, семья вон на крылатом челноке Купидон опустилась в облачный покров Венеры и приземлилась в колонии Северного полюса Бреелисе. Однако для Чарли томительное ожидание на этом не закончилось. Груз а Никси тоже относился к категории грузов, начали снимать с орбиты уже после высадки пассажиров. И это заняло много дней, потому что могучий Геспер вмещал в себя намного больше, чем мог принять маленький Купидон. А Чарли даже не мог сбегать на грузовой склад и навести справки о Никсе, потому что иммигрантов поместили в карантин в перевалочном лагере. За пять месяцев полета им поставили массу прививок, но по прибытию оказалось, что этого было недостаточно. Теперь они вынуждены были дожидаться самого тщательного медицинского осмотра и наблюдения, потому что иммиграционная служба желала удостовериться, что они не привезли с собой земных болезней. А после их ожидала новая порция прививок, которые не были доступны на борту судна. Чарли проводил свои дни с воспаленными от уколов руками, снедаемый изнутри беспокойством. До сих пор ему только один раз удалось взглянуть на мир снаружи. Он увидел затянутое вечными облаками небо, которое никогда не темнело и не освещалось. Бориэлис лежал на северном полюсе Венеры, а ось вращения планеты была почти вертикальна. Невидимое солнце кружило над линией горизонта, не поднимаясь и не опускаясь больше, чем на несколько градусов колония, жила в вечных сумерках. Пониженной гравитации Чарли не ощущал, хотя знал, что разница – сила тяжести была 0,9 земной – должна быть ощутимой. Но прошло уже пять месяцев с тех пор, как он чувствовал на себе силу земного притяжения. А на Геспере поддерживалась лишь треть его силы – на внешних палубах, где сильнее центробежная сила. Поэтому Чарли казалось, что он стал тяжелее, а не легче его ноги отвыкли от настоящего веса. И при этом он не замечал высокой, около 2% концентрации углекислого газа, благодаря которой существовали могучие джунгли Венеры. Когда-то считалось, что такое количество углекислого газа, вдыхаемое регулярно, смертельно для человека. Но задолго до космических полетов, приблизительно в 1950 году, эксперименты показали, что даже более высокая концентрация не влечет за собой никаких негативных последствий. Чарли просто ее не замечал. Точно так же он чувствовал бы себя где-нибудь в тропиках на Земле. Итак, он проводил дни в мрачном, похожем на казарму здании. Он мало видел своего отца, который не отрывался от телефона и не вылезал из герметичной кабины для переговоров, совещаясь со своими новыми работодателями или обустраивая их новое жилье. И еще меньше он виделся с матерью. Миссис Вон тяжело перенесла долгий перелет и проводила большую часть своего времени в постели. Спустя девять дней после их прибытия Чарли сидел в комнате отдыха перевалочного лагеря, со скукой перелистывая книгу, которую уже прочитал на земле. Вошел его отец. «Пойдем». «Да, а что случилось?» «Они собираются будить твоего пса». «Ты ведь хочешь при этом присутствовать, не так ли?» «Или не хочешь?» «Я могу сходить один, и потом вернусь и расскажу тебе, чем все закончилось». Чарли судорожно перевел дыхание. «Я хочу быть там. Пойдем». Комната походила на другую, в белых песках, где уступили Никси, за исключением того, что вместо стола здесь стояла похожая на клетку штуковина со стеклянными стенками. Какой-то человек настраивал сложную аппаратуру, стоявшую рядом со стеклянной коробкой. Он поднял глаза и спросил. «Да, мы заняты. Меня зовут Вон. Это мой сын Чарли. Он владелец собаки». Мужчина нахмурился. «Разве вы не получили мое сообщение?» «Кстати, я доктор Зекер. Вы слишком рано. Мы только-только подняли температуру собаки до нормы». Мистер Вон сказал. «Жди здесь, Чарли». Он пересел комнату и тихим голосом что-то сказал Зеккеру. Зеккер покачал головой. «Лучше подождите снаружи». Мистер Вон снова что-то тихо сказал. Доктор Зеккер ответил. «Вы не понимаете, у меня даже нет надлежащего оборудования. Я был вынужден приспособить аппарат искусственного дыхания, который мы используем для обезьян. Он никогда не предназначался для собак». Они спорили шепотом в течение нескольких минут и были прерваны голосом из динамика. 97X готов, доктор. Это тот пес. Несите его, отозвался Зейкер и, продолжая разговор с мистером Воном, произнес: "Хорошо. Уведите его с прохода. Хотя лучше бы ему, как я уже говорил, оставаться снаружи". Он отвернулся, больше не обращая на них никакого внимания. Вошли двое мужчин с большим лотком. На нем неподвижно лежало что-то. Небольшое, укрытое тускло-синей тканью. «Это Никси?» Прошептал Чарли. «Я думаю, да». В полголоса ответил его отец. «Молчи и смотри». «Можно мне на него посмотреть?» «Стой, где стоишь, и не говори ни слова. Иначе доктор тебя выгонит». Оказавшись внутри... Команда двигалась быстро и без разговоров, как будто повторяла много раз отрепетированные действия, которые требовалось выполнять на большой скорости и с безукоризненной точностью. Один из них открыл стеклянную коробку, другой, поместив лоток внутрь, убрал ткань, скрывавшую ее содержимое. Это был Никси, мягкий, податливый и, очевидно, мертвый. У Чарли перехватило дыхание. Один ассистент передвинул маленькое тело вперед, накинул на шею пса резиновый хомут, подогнал его по размеру и зафиксировал в отверстии, проделанном в перегородке, устроенном наподобие гильетины, после чего поспешно убрал руки из коробки. И тогда второй ассистент захлопнул стеклянную дверцу, через которую они поместили собаку, и быстро загерметизировал ее. Теперь Никси был плотно закрыт в стеклянный гроб, тело внутри Голова снаружи. Цикл! Как только он это сказал, первый ассистент хлопнул по выключателю и уставился на приборную панель, а доктор Зекер сунул обе руки в длинные резиновые перчатки, вставленные в стекло, благодаря чему его руки оказались внутри с телом Никси. Быстрыми, уверенными движениями он собрал шприц для подкожных инъекций, лежавший внутри, и глубоко вонзил его в бок собаки. Аппарат искусственного дыхания подключен. Нет сердечной активности, доктор. Сообщения поступали одновременно. Зекер взглянул на циферблаты. Снова посмотрел на собаку и выругался. Он схватил другую иглу. Эту он вел очень осторожно. Плавно надавил на плунжер, следя за показаниями приборов. Фибрилляция. Пульс нетивидный Я вижу. Ответил он раздраженно. Извлек иглу из тела и начал массировать собаку синхронно с подъемами и опусканиями искусственного легкого. И тогда Никси поднял морду и заскулил. Только через час с лишним доктор Зекер позволил Чарли забрать собаку. Большую часть этого времени клетка была открыта, и Никси дышал самостоятельно. Но аппаратура все еще была подключена, полной готовности на случай, если вдруг окажется, что его сердце или легкие так и не сумели заново выучить старый фокус, поддерживать его жизнь. Но на время ожидания Чарли разрешили стоять рядом с Никси, трогать его, говорить с ним и гладить его, чтобы он успокоился. Наконец-то доктор взял Никси и передал его в руки Чарли. «Хорошо, возьмите его». «Но помните, ему требуется покой». Он не должен бегать в течение следующих 10 часов. Излишний покой ему тоже ни к чему. Не позволяйте ему спать. «Почему, доктор?» – спросил мистер Вон. «Потому что иногда, когда вы думаете, что все благополучно закончилось, они просто ложатся и уходят. Как будто они почувствовали вкус смерти и нашли, что он им нравится. Этот пес был на волосок от гибели». У нас всего 7 минут на то, чтобы восстановить кровообращение в мозгу. Чуть дольше и мозг необратимо поврежден. И вы можете только положить конец его страданиям. Как вы думаете, вы все сделали вовремя? А вы полагаете, что я позволил бы вам забрать собаку, если бы не успел? Сердито ответил Зейкер. Извините. Итак, держите его в покое, но не перебарщивайте. Пусть бодрствует. И Чарли торжественно ответил. «Я верю, доктор, что с Никси все будет в порядке. Я знаю это». Чарли бодрствовал всю ночь напролет. Он разговаривал с Никси, ласкал его, успокаивал, но не давал уснуть. Никто из родителей не пытался заставить его лечь спать.